В начале царствования Федора они воспользовались своим торжеством и не пощадили мачехи, ее родных и воспитателя. Чего же ждать им теперь хорошего от торжества царицы Натальи на рышкинах Матвеева? Софья и человек, которого интересы были сильно связаны с ее интересами, боярин Иван Михайлович Милославский, действует по инстинкту самосохранения. Орудиями их являются родственники и люди молодые, то есть незначительные. Стольники — Александр Милославский, братья Толстые, Иван и Петр Андреевичи, племянники Ивану Милославскому, два стрелецкие подполковника — Иван Циклер из «Иноземцев» и Иван Озеров, довыборные стрельцы — Борис Одинцов, «Обросим Петров», Кузьма, Чермный. Государственная публичная библиотека, отдел рукописей, польская. Деньгами, богатыми обещаниями им удалось набрать толпу людей, готовых отстаивать права старшего царевича на престол. В таком положении были дела, когда разнеслась весть о кончине царя Феодора. Вельможи, твердо решившиеся провозгласить Петра, знали или догадывались о движениях Милославского, и потому думали, что при этом провозглашении, может быть, дело дойдет и до ножей. Дядька царевича Петра, князь Борис Алексеевич Голицын с братом Иваном и четверо долгоруких Яков, Лука, Борис и Григорий, отправляясь во дворец на царское избрание, поддели под платье панцири. На этот раз, однако, дело обошлось без смут Когда все по обряду простились с покойным царем, и потом одинаково целовали руки у обоих оставшихся братьев его, Иоанна и Петра, патриарх с архиереями и вельможами вышел в переднюю и спросил, кто же из двух царевичей будет царем? Присутствующие отвечали, что этот вопрос должен быть решен всех чинов-людьми московского государства. Под московским государством, в тесном смысле, разумели обыкновенно один царствующий град. Так, по крайней мере, было понято тут. Патриарх с архиереями и вельможами вышел на крыльцо, велел всяких чинов-людям собраться на площади, перед церковью Спаса и спросил, кому из двоих царевичей быть на царстве. Раздались крики Петру Алексеевичу, раздались и другие крики Иоанну Алексеевичу, но были заглушены. Всех чинов люди решили дело, патриарх возвратился во дворец и благословил на царство Петра. Но кто же и по каким побуждениям кричал за Иоанна? Современники сохранили имя одного из этих крикунов, дворянина Максима Сумбулова, и рассказывали следующее о позднейшей встрече его с Петром. История о невинном заточении, страницы 385-386. Однажды Петр, будучи у обедния в Чудове монастыре, заметил, что один монах не подошел к Антидору. Царю показалось это странным. Он спросил, кто этот монах, и получил в ответ, что Сумбулов. Петр подозвал монаха и спросил, отчего он не подошел к Антидору. «Не посмел пройти мимо тебя и поднять на тебя глаза», — был ответ Петр велел ему идти к Антидору, и потом, подозвавши, опять к себе спросил, от чего я тебе при выборе на царство не показался?» Монах отвечал, «Иуда за тридцать сребреников продал Христа, будучи его учеником. А я твоим, государь-учеником, никогда не бывал. То диво ли, что я тебя...» Продал, будучи мелким дворянином, за боярство. Там же страница 386. Сумбулов с товарищами не успели выкрикнуть Иоанна. Петр был провозглашен царем, то есть правление государством, по известному обычаю, против которого никто не спорил, переходила к матери его, царице Наталье. «Ненавистная мачеха будет правительницей». Эта мысль душила Софью. Она не могла выдерживать, притворяться, да и никакое притворство теперь не могло помочь. В день погребения царя Феодора она удивила всех, пошедши за гробом в собор, вопреки обычаю, не допускавшему царевен участвовать в подобных церемониях. Напрасно отговаривали ее, Представляли, что не годится, неприлично. Софья никого не послушалась и, говорят, обратила на себя внимание народа страшным воплем. Горе Софьи было непритворное. Не притворялись, не сдерживали себя и с другой стороны. Царица Наталья и царь Петр, простившись с покойником, возвратились во дворец задолго до окончания службы. За ними последовали и некоторые вельможи. Легко поверим известию, что этот поступок произвел сильное негодование на половине царевен, из которых Анна и Татьяна Михайловны, как тетки царские, воспользовались особенным уважением. Они отправили монахинь к царице Наталье с выговором. «Хорош брат, не мог дождаться конца погребения». Царица отвечала, что Петр еще ребенок, не мог выстоять, такой долгой службы не евши. А брат царицын, Иван Кириллович Нарышкин, недавно возвращенный из ссылки, сказал, «Кто умер, тот пусть и лежит, а царское величество не умирал, жив». Погребение кончилось. Софья возвратилась во дворец. И рассказывали, будто она, идя из собора и горько плача, обращалась к народу с такими словами. «Видите, как брат наш, царь Феодор, неожиданно отошел с сего света. Отравили его враги зложелательные. Умилосердитесь над нами, сиротами. Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата. Старший брат наш Иван не выбран на царство. А если мы перед вами или боярами провинились...» то отпустите нас, живых в чужие земли, к королям христианским. Слова эти произвели сильное впечатление на народ. Центральный государственный архив сношения России зданий 1674 и 1776 годы